Глава вторая. Аня. За окном льет дождь. Косыми каплями падая на стекла. Кутаясь в халат, прошу домработницу затопить камин. И все никак не могу справиться с волнением. Где-то я видела этого человека. Вот только не могу вспомнить, когда и где. Зябко ежусь, хотя в комнате тепло, и малыш спит, откинув одеяло в сторону. Вернувшись к сыну, прикрываю ножки, но Антошка яростно брыкается, своевольный такой. Бесконечно любимый. Сразу чувствуется характер. Интересно, в кого он такой? Наверное, в дедушку. Только бы. Усевшись рядом в кресло, снова открываю скачанную фотку. Увеличиваю изображение. Выглядываюсь в черты лица. Я его знаю? Навряд ли. Муж заблокировал контакт. Но я запомнила имя и фамилию. Богдан Столетов. Набираю в поисковике и в ужасе смотрю на подростков и стариков. По фактуре Ни одного подходящего нет. Ерунда какая-то. Отмахиваюсь, поморщившись. Наверняка Артур прав. Ко мне постучались хейтеры. Забанил он их, и хорошо. Телефон тренькает в руке, и на экране высвечивается Камила, сестра. Да, милочка, радостно подхватываюсь я. Боясь, как бы не разбудить сына, выхожу в другую комнату. А там, усевшись за круглый столик, стоящий в аркере, лениво смотрю на улицу. Прохожие сейчас напоминают разноцветные грибы. Прикрывшись зонтами, все спешат спрятаться от непогоды. — Как у тебя дела, Анечка? — спрашивает меня единокровная сестричка. — Мы с ней родные только по отцу. После маминой смерти папа вернулся к бывшей жене, разлучившей когда-то моих родителей. Старая любовь нержавеет. Вот отец и метался всю жизнь между моей тихой мамой, громкоголосой, выскочкой... Галей Зубовой. Но на наши отношения с сестрой это никак не повлияло. Сейчас, когда у нас почти одновременно родились дети, мы разговариваем часами. Такой мамский клуб. Сестра более опытная мама. У нее двое детей. Вот я и советуюсь с ней по всякому поводу. Температурка, животик. Да мало ли. Аня, меня тут муж спросил. И я не смогла ответить. Смущенно вздыхает мелочка. Только ты не обижайся, ладно? О чем? Улыбаясь в трубку. Обожаю Милу. Она такая нежная и непосредственная. Почему ты не вернешься в адвокатуру? Ты же была суперским адвокатом. Ни одного проигранного дела. Антошку можно и нужно с не оставлять. У тебя должна быть своя жизнь, систер. Серьезно выговаривает Камила. Не знаю, вздыхая тяжело. Не задумывалась даже. Антошке нужна мама, Артуру жена. А я еще прохожу курс по восстановлению. Рома говорит, что так можно всех клиентов растерять. Мы беспокоимся. Спасибо, конечно, смеюсь я. Но я пока не готова. Я маме скажу. Приводит главный аргумент Мелочка. Она накрутит папу. Пощади, сестер, прошу с театральным ужасом. Мачехе всегда удается настоять на своем. Но папа старый дурак любит ее всем сердцем. Мы даем тебе год. торжественно заявляет сестра. Яблоко от яблони а потом начинает надоедать. Ты такая была успешная, Аня. Грех зарывать талант в землю. Мы хотим гордиться тобой. Последняя фраза бьет под дых. Где-то успешная крутая адвокатесса, которой я была до аварии. Но я сама выбрала материнство и каждый день благодарю Бога за сына. С таким трудом его выносила, столько пережила. Я вас тоже люблю, замечаю порывисто, глотая набежавшие слезы. Сестра искренне за меня переживает. В больницу тогда примчалась одной из первых. Открыв глаза, я увидела рядом своих близких. Марк, старший брат, Милочка с мужем и, конечно же, Артур. «Ты не одна. Мы с тобой. Твоя семья», — сказала тогда Милочка. «Маленькая, тонкая птичка, но такая мудрая. Я поговорю еще с Марком», — фыркает она в трубку. И от родного голоса на душе становится легче. Даже про хейтеров удается забыть. Мы еще долго болтаем о детях, родителях и старшем брате. Настроение сразу улучшается. «Приезжайте к нам на дачу», — предлагаю я под конец разговора. Дети поиграют вместе, мы поболтаем, а мужики нажарят мясо. «Топите баню», — смеется в ответ мелочка. «Как же хорошо, когда есть большая семья», — улыбаюсь я, положив на стол айфон. Снова смотрю в окно. Дождь уже кончился, но сильный ветер сносит прохожих с ног заставляя укрываться от непогоды в близлежащих магазинах или на станции метро. Только один человек стоит неподвижно. Людской поток огибает его с обеих сторон, кто-то ругается вслед. Но крепкий высокий мужчина в черной куртке держит руки в карманах и, не таясь, рассматривает наш дом. В душе тренькает непонятная тревога. А наружу выплескивается паника, словно этот человек пришел за мной. Захлёстывает мутной пеной остатки здравого смысла. Успокойся. Останавливаю саму себя. Ты дома, за закрытой дверью, кругом охрана. Пытаюсь обуздать невесть откуда взявшуюся дрожь. Мне бы си Просто встать и выйти из аркера. Вернуться к сыну. Но я не могу оторваться от окна. Все смотрю и смотрю на незнакомца. Такой же широкий разворот плеч, как на фотографии. Тот же волевой подбородок. Мужчина вскидывает голову и неожиданно замечает меня. Словно хищник перед броском Упирается взглядом. Я тоже глаз не отвожу, не смею, так и таращимся друг на друга, не в силах оторваться. Аня, раздается за спиной чуть надтреснутый голос мужа, бьет, словно выстрел в спину. Ты что там застыла? Задумалась, вздрогнув, поворачиваюсь к Артур. О чем? Торопливо бегу навстречу, словно боюсь разоблачения. Не хочу сейчас возвращаться к истории с хейтерами и рассказывать о незнакомце. Он мог ждать кого угодно или просто разглядывал красивый дом. А я уже запаниковала. Прячу лицо на груди мужа. Чувствую, как его руки ложатся мне на плечи. «Все хорошо, Анечка?» – спрашивает Артур участливо. «Да». Улыбаюсь я сквозь слезы и сворачиваю на безопасную тему. Мила меня сегодня озадачила. Говорит, пора возвращаться к работе, иначе всех клиентов растеряю. А есть ли необходимость? Добродушно вздыхает муж. На жизнь нам хватает, на черную икру тоже. Зачем упираться, милая? Клиенты нарастут. Потом, если захочешь, я подкину. Сейчас, главное, Антошка и твое здоровье. Поправишься окончательно, тогда и поговорим. А мелки твои я по шее дам, улыбается Артур. Вернее, растягивает губы в улыбке. А глаза так и остаются злыми, настороженными буравчиками.